Глава двадцать первая. По явлению своего пижонистого, но веселого и вежливого квартиранта Родалия обрадовалась. Время аренды флигеля, оплаченное Егором вперед, уже почти истекало, и арендодательница переживала, что ей придется искать нового жильца, о чем она попаданцу и пожаловалась. «Хоть бы с кем-нибудь весточку прислал!» — упрекнула старушка. — Я уже свою дуру старую хотела на Ратушную площадь посылать. Найти кого вместо тебя? — Не нужно никуда спешить. Игорь сделал небрежный почти кавказский жест рукой. — Видишь, я ведь здесь. А вот и деньги. Он протянул домовладелец к кошелесу, говоренный оплатой сразу за целую восьмушку. — Когда я решу съехать, то предупрежу заранее. Только тебе на Ратушную площадь свою рабыню можно будет больше не посылать. В Герфильском вестнике теперь появилась вкладка с объявлениями. Стоимость размещения там небольшая, а результат несравненный. Не нужно много дней ходить по плычедям и предлагать жильё. Клиент сразу найдётся. Ой, Егор, правда? Я что, врать буду? Игорь, уже переодевшись в одежду торговую выскочки снобы, иронично поклонился Родалии и вышел через калитком. «Приду поздно!» — громко крикнул он из-за забора, надеясь, что тугоухая старушка все-таки его услышит. Попаданец спешил довести до логического завершения все дела, которые затеял. Война приближалась с неумолимостью паровоза, спешившего к Анне Карениной, и Егорову не хотелось оставаться в такой момент на рельсах. Гонцы уже отправились к местам дислокации полков, намеченных к десанту на побережье Бирана, чтоб те начинали движение к столице. Час назад Игорь в штабе казарм второго пехотного вызванным им туда на совещание военному министру генералу Майону Моснорскому и полковнику Риму Зорну, которого герцогиня своим завтрашним указом назначит командовать сбором и морским проходом Гирфельской пехоты. Открыл то, что до этого момента знали лишь сама правительница и ее главный советник. Действия армии будут носить вовсе не тренировочный характер, как о том говорили и думали начитавшиеся газеты вельможи, обыватели и иноземные гости. Для сохранения тайны скажет любой КЭП очевидность. Надо, чтобы в нее было посвящено как можно меньше народа только вот люди не только подкупаются доверием, но и обижаются, а иногда и оскорбляются недоверием. К тому же, держать военные планы в секрете от тех, кому предстоит руководить их подготовкой и реализацией, означает неминуемо повредить делу. В графе Мознерском и своём вассале бароне Риме землянин был уверен и без всякой магии раскрытия замыслов успел их очень хорошо узнать. Как говорится и в жизни, и в службе, и в боях, и в походах. Предупреждённые, они никому ничего лишнего не расскажут. А вот к подготовке похода, к его тыловому обеспечению подойдут гораздо более серьёзно. Биранцы планировали нападение на начало второй летней восьмушки, а сейчас ещё оставалось 9 дней весны. Казалось бы, сорок пять первой восьмушки, и эти девять, да еще десяток суток, чтобы агрессору дать возможность втянуться, и того аж целых шестьдесят четыре дня, чтобы организовать достойную встречу непрошенным гостям, времени полно. Однако, как обычно, дьявол скрывается в деталях. Из всех военных частей Гирфеля, а примерно такой же подход к комплектованию армии и в других государствах Орваны, только гвардия, егеря, кавалерия и столичный пехотный полк были полного состава. Остальные полки перед началом боевых действий требовали пополнения, причём не только рядовым составом, но и унтер-офицерским, офицерским и из кмагами. А ещё их надо было сводить к столице по ужасным дорогам средневековья. Правда, радовало то, что по приказу правительницы, которая, понятно, кто надо умыл, Граф Маян заранее позаботился о об обеспечении войск припасами и необходимым количеством повозок. Ай, какая незадача, воскликнула одна из двух девушек, перед которыми пожился, выпячивая грудь и раздувая щёки молодой приказчик. Херлин, как же он так ловко на тебя попал, когда Егоров за дворками вышел на одну из улиц, ведущих к порту, как угодил в необычайно оживлённую толпу народа. Даже удивился, вроде бы никаких ярмарок не намечалось, да и день не пятый, выходной. Наверное, всё дело в хорошей погоде, когда ноги сами несут людей на прогулком. И не только людей, как попаданец сейчас увидел, а и глубей, один из которых угодил в выделывавшемуся перед девицами парню по мётам точно на темечко caso заметили не одни лишь собеседницы пострадавшего, но и шачии мимо. Одна из тёток с небольшим лукошком, наполненным крупными гусиными яйцами, развеселилась до того, что запнувшись, упала, расколотив почти половину своего груза. Игорь точно не помнил названия басни, которую когда-то учил в школе, но её мораль не забыл. Над чужой бедой не смейся, глубок. Это знание не помогло по поданцу спокойно пройти мимо. Несмотря на то, что из всей толпы заметивших конфуз приказчика Егоров был единственный, кто не насмехался над неудачливым ухажёром, тот почему-то разозлился именно на него. Видимо, заметил, что его собеседницы посмотрели на Франца с интересом и жеманством. Что уставился, сволочь? Иди куда шёл, баран! Приказчик злобу равил землянина глазами, вытирая рукавом голубиную какашку. И надо сказать, что птичка, похоже, совсем недавно плотно очень пообедала. Или тебе морду набить? Так мы можем! Он обернулся на стоявших у дождевой бочки двоих оттрёпанных мужиков. Его работники или дружки? Нет, скорее первое, и позвал: "Давайте проучим петушка". «Не надо, Херлин!» — старшая из молодых вцепилась в рукав обделанного мудрым и справедливым голубем парня. «Если за сволочи барана Егоров еще мог простить при определенных извинениях со стороны обидчика, то вот за петушка, сказанного без оскорбительного подтекста, а лишь констатировавшая богатое разноцветие одежды попаданца, приказчику без битья уже не уйти». И говорит не француз, чьим национальным символом является та птица. Нечего скалиться. Парень освободил руку и сделав вперёд три шага, замахнулся ею на графа Приарского, главного советника правительницы, и просто хорошего человека, который лишь проходил мимо по своим делам. Получи! Естественно, кулак дурака только прорезал воздух, не встретив преграды. Дожидаться второго замаха Игорь не стал, он пробил прикречку дубочку правой в живот, левой согнувшемуся сбоку в челюсть. Задел этого вполне хватило, чтобы рухнуть на землю. Первого из набегавших работников Попаденьц вообще бить не стал. Егоров просто освободил ему дорогу, не забыв оставить на пути мужика свою левую ногу и помочь ему продолжить движение, схватив того за шиворот замызганной куртки и подтолкнув в направлении его движения. Прилетев мимо взвизгнувших молодок, горе Бегун наброшился на торговый латок с глиняными горшками, кувшинами, мисками, чашками и прочей кухонной утварью, опрокинув и сам прилавок и товары. Когда от рассыпавшегося латка раздался злой вопль продавщицы, всеduty тётки с бледным лицом. Попаданец уже встретил каблуком в коленную чашечку последнего из трёх противников. Силу своих ударов Игорь дозировал, не калеки и не тем более трупы на месте уличные драки ему были не нужны. Приказчик полностью вырубился минут на 5-10. А вот его подручные, хоть и кривились от боли, но идти в новый атаку не спешили, несмотря на подначивания собравшихся вокруг зевак. Тем более развалившему прилавок мужику сейчас приходилось спасать спину и задницу. Уклоняясь от кулаков и пинков злой торговки. «Очнется? Передайте ему, что он сам петушар опозорный», — попросил молодок попаданец. «В следующий раз я ему глаза на задницу натяну. Передадите? Пусть лучше мне больше не попадается». «Передадим!» — ответила та, что помоложе, улыбкой обнажив желтые, как у курильщицы, зубы. «Только сейчас-то нам что делать?» Керлин собирался пригласить нас в яблоко и грушу, на мёд девки Егорову был понятен, но заменить собою павшего в неравном бою ухажёра он и не подумал. А чухается пригласит, нахмурился землянин, ясно давая понять девице, что на такого уважающего себя красавчика Егора, где сядешь, там и слезешь. Понимая, что больше зрелищ не предвидится, любопытные начали расходиться. Лишь один молодой, лет двадцати про хвост, пристроился к двинувшемуся дальше попаданцу. — Ты где так драться научился, а? Уступая дорогу встреченному ослу с двумя вьюками по бокам, парень прижался к Игорю почти вплотную. — Там, где меня уже нет, — ответил попаданец. — И кошель я свой в тех же краях нашел. У такого, как ты, срезал. Тебе неприятности с тихим и лилюсом нужны? Скажи честно, я устрою. Прости, братан. Всё понял уличный вор и нырнул во встречный поток. Дойдя до набережной, Игорь свернул к южным причалам и через 15 минут оказался у трактира Тихого мо. К удивлению Землянина, в нескольких шагах от крыльца заведения стоял портшес с четвёркой сидевших рядом с ним на корточках носильщиков и пара елениво о чём-то между собой переговаривающихся охранников из братства вооруженных, помимо висевших на поясе мечей, увесистыми дубовыми палками в руках. Увидеть такую картину перед бандитским трактиром, который, если бы оценивать его по земным меркам, относился к категории «Тошниловка обыкновенная», было очень неожиданно. «Это еще что за чудеса, Сом?» — спросил попаданец у вышибала, показав взглядом на носилки. «Привет, Егор!» «Давненько тебя не было», — несмотря на свой шкафообразный облик, вышибал относился к подклассу шестерок. А землянин тут числился одним из приближенных к главарю людей, поэтому в голосе охранника сквозило некоторое подобострастие. «Эта клюс у какая-то краля из высших прибыла. Сами тут все ошалели. Сидят сейчас в синем кабинете». Догадаться, что за особость не зашла все и убогие пенаты, Игорю труда не составило. Толкнуться с Риной, возвеличенной им из чувства благодарности бывшей рабыне иройского жреца, нос к носу ему совсем не хотелось. Поэтому внутрь кабака попаданец входил весьма осторожно. «Мало ли, вдруг встреча влюбленных голубков уже закончилась, и они покинули свой закуток. Что-то много в последнее время вокруг меня стрела мура летает», — мысленно хмыкнул он. Одна правительница стоит пока, как скала, не поддаваясь на чувство лоямы, да тельян давно применял внимание к женщинам, на тягу к винам. В зале, не обнаружив Тамрину, попаданец позволил себе задержаться. Поддержание имиджа требовало оказать внимание подручным Тиховому, увлечённый игравшим в кости, и переброситься словами ждущими клиентами девицами. Лишь затем Игорь пошёл к лестнице. Любовь любовью, но система оповещения Еночара-агента отладил на твёрдую оценку хорошо. Не успел Грав Приарский преодолеть один пролёт, как позади послышался крик Клюса. Егор, подожди! Останавливаться сразу попаданец не стал, он поднялся на второй этаж и замер лишь возле окна, распахнутого на задний двор, где трое оборванных рабов отчаянно пытались поймать вежещую свинью, не желавшую отправиться на жаркое. Что за дела, Люс, негромко поинтересовался Егоров у догнавшего сержанта, совсем что ли берега попутал? Командир, какого волчьего отростка Арины здесь делает, а? Соучредительницы нескольких хартелий, зам главного редактора Гирфельского Вестника, особа, хожающая в самые высокие кабинеты дворца правительницы, вдруг в такой позорной забегаловке. В том месте, где граф беседовал со своим внедрённым разведчиком, подслушать их никто не мог, поэтому в словах Игорь не шифровался. Рад тебя видеть, командир. И в нашей позорной забегаловке порой бывает особо гораздо важнее Ирины, решил се пошутить Иночар. Извини. Я на всякий случай оставлял ей адрес, где меня можно найти, не думал, что она сюда явится. Только Ирина говорит, ей можно бывать везде, материалы для своих колонок собирать. «Даже так?» «Сообразила, смотри-ка», — усмехнулся землянин. Находчивость бывшей рабыни Игоря немного повеселила. Действительно, ведь тот же Рихард Зорге, благодаря своему статусу журналиста, мог бывать где угодно. И средневековая молодая женщина догадалась о таких возможностях своего положения. «Я ей сейчас скажу, командир, чтоб она уезжала!» «Да уж, сделай милость!» Когда я отму выйду, надеюсь, Ирина здесь не будет. Это твой доклад я у Деляна прочитал. Толково. Растёшь, сержант. Быть тебе вскоро офицером. Работой Лёса Егоров действительно был доволен. До совершенства ещё далеко, но прогресс на лицо. У Тихова я долго не задержусь. Проводишь меня потом. Познакомлю тебя со старушкой Родалей. Со спасенным им бандитским главарем, тоже уже начинавшим беспокоиться по поводу долгого отсутствия своего большого босса-покровителя, землянин провел больше часа. Сначала подбивали доходы, которые увеличились, хотя значительный сегмент их получения, людоловство, исчез после разгрома Янкутиской сети. Правда, эти возросшие прибыли теневого бизнеса совсем не обрадовали людей так как получались за счёт появившегося контрабандного потока идущих через гавань небольших партий высококачественных машинных тканей. Игорь с досадой понял, что в Технограде кто-то уже начал крысятничить, причём в городе в одиночестве такие хищения не осуществить. Пригрел, получается, доверчивый землянин какой-то змеюку на груди, и мозголомная магия не помоглам Точнее, он не догадался ее использовать применительно ко всякой пузатой мелочи. «Как оказалось, зря. Как вычислишь, от кого алтирские купцы получили товар, найди способ. Да хоть через Люса сообщить барону Аршу. Дальше уже мы сами разберемся. Теперь отринем. Выйти на твоих коллег там у меня не было ни возможностей, ни времени. Портал туда уже заработал, так что все в твоих руках». Как и чем тамошних авторитетов заинтересует, смотри сам. За выгодой не гонись, меня больше интересует информация. Тихий задачу уяснил и пообещал заняться ею в самое ближайшее время. Затем он подробно рассказал все интересные сведения о далёких и не очень странах, собранные из рассказов моряков. Сколько в тех байках было правды, а сколько вымысла, бандит не знал. Но раз шеф любит слушать о морских странствиях, то вывалил на графа всё, что выведали у путешественников в девочке, работающей на муть, ребой и солнце. Сева стоит девка её пацанами делать? Продолжать платить? Поинтересовался тихий в конце о протеже Игоря, игравшей роль матери стороних детей мост нерца игора. Там ведь мелочь, пожал плечами землянин уже почти забывший про ту наочицу, что участвовала в попытке его ограбления. Не объясняя ему, я пошёл. Канал экстренной связи прежний. Меня не теряй, отсутствовать буду долго. В обратный путь попаданец отправился в сопровождении Люса, и это спасло его от очередной стычки. Получивший от Егорова в живот и по ушам приказчик не угомонился и решил отомстить. Наверное, среди пары девиц, перед которыми побитый дурак красовался, находилась и тачья, её отношение он слишком ценил. Рассчитывая, что обидчик станет возвращаться той же дорогой, неудачливый ухажёр собрал в кабаке толпу друзей и выставил на стрёме уличных мальчишек, готовых за мизерную плату на работу сигнальщиков, и принялся ждать побившего его наглова фронта, как паук в своей паутине муху. Но битвы не состоялось. Едва толпа дружков во главе с «Мстителем» вывалилась гурьбой из трактира, то не успела даже перегородить дорогу потенциальной жертве. Сразу же несколько человек в этой компании признали в парне, сопровождавшем ожидаемого франта подручного Тихого Му, быстро испарились сами и утащили за собой остальных туда же, откуда и пришли. «Смотрю, тебя здесь уважают» прокомментировал ситуацию по паданец переступая мимо лошадиного навоза. Видать, и ей за что. Да, командир, согласился Люс. Среди этих забияк помощники торговцев, а многие купчишки, чей своих дел предпочитают вести вне Окагерцигини, чтобы подати не платить. Вот с этой части долю малую берёт и наш пахан. Мне приходилось сюда с парнями приходить за ней. Так что доведу тебя до дома без проблем. «И в дом зайдешь, Люс, хватит вам по углам и злачным зловонным местам с Риной встречаться. С Радали я договорюсь, думаю, она будет рада». Со старушкой Игорь верно все угадал. Независимо от возраста, внутри многих женщин в душе скрывается сводница. Узнав, что друг ее квартиранта за дополнительную плату тоже будет пользоваться ее флигелем, да не просто так а встречаться там со своей любимой девушкой. Радалия пришла в восторг и пока землянин переодевался в скромную одежду офицера без знаков различия, домовладелица засыпала Люсу советами, как лучше угодить любимой женщине и дольше удерживать её внимание. Не буду вам мешать, попрощался попаданец. Обговорите всё. Я опять долго не появлюсь. От съемной квартиры граф Приарский направился к комиссару стражи, рассчитывая оттуда доехать до дворцового портала и отправиться к ждущей его в Приаре Тании. Однако Дильян своими словами при встрече сильно скорректировал эти намерения. «Игорь, твоя супруга и принцесса с нетерпением ждут тебя во дворце». «Что случилось, дружище?» «Не знаю, командир, но обе очень хмурые и злые. Не на тебя». «Хорошо-ка ли не на меня?» В рети не поеду, пешком тоже не пойду. Надоело сегодня ноги ломать. Распорядись насчёт лошадей. Ты со мной?